Глава двадцать четвертая. Мы переехали в пятницу с помощью мистера Ломакса. Помогал он нам безвозмездно. Мистер Ломакс все еще присутствовал в нашей жизни, хотя и оказался с гнильцой. Сестра не сомневалась, что он не знает, что нам известно о его связи с Чарли Бейтсом. И хотя ее, как человека добродетельного, так и подмывало ткнуть ему в лицо все его неблаговидные поступки и общую порочность, сестра решила, что польза Ломакса в качестве... раскраивающегося мастера на все руки слишком велика, чтобы отказаться от неё во имя отмщения и торжества справедливости. Но почему же он тогда нам так помогает, если он не знает, что нам известно, спросила я. Сам-то он знает, и этого достаточно, сказала сестра. Она меня не убедила, но я и не настаивала, поскольку не считала мистера Ломакс безнадёжно испорченным. Однако должна сказать, мне казалось неправильным держать в неведении крошку Джека, который сразу же почувствовал вместе с рыломакси плохое. Было бы справедливо вознаградить его интуицию. Я поделилась этим соображением с сестрой, а она сказала, что людям на вроде Джека не нужно признание их прозорливости. Если ты всё знаешь, то ты всё знаешь и не ждёшь от людей постоянных подтверждений своей правоты. День начался хорошо. Всё было упаковано в коробке, в мешках возле мусорных баков лежала куча мусора. Мама постоянно напоминала нам, что на Уилл Роуд в платанах мало места, и нам следует взять только то, без чего мы никак не можем обойтись или с чем не можем расстаться. Я упаковала одежду и монополию из Крэббл и мою коллекцию альбомов для скрапбукинга и веер, который мне привезли из Испании. В день переезда мы восемь раз съездили туда и обратно в новёхоньком фургоне мистера Ломакса. Большая часть крупной мебели в самом деле осталась в доме и перешла в собственность доктора Гёрли из Шилы. Например, кухонный стол, потому что он был слишком велик, и другие вещи, слишком ценные, чтобы перевозить их на новое место. Позвольте описать наш новый дом. На первом этаже располагались две комнаты: кухня и зал. Мистер Ломакс отделил часть зала перегородкой из ДСП, чтобы у мамы получилась спальня. Оставшаяся часть зала соединилась с кухней и стала нашей игровой. Никогда раньше у нас не было зала, и мы точно не знали, зачем они нужны людям. Мама, которая раньше вздрагивала при слове зал, сказала, что он на вроде гостиной, только там сидят нечинно, а лениво развалясь, и ещё обычно зал меньше. На втором этаже находились две спальни. и на одной из дверей висела розово-сиреневая табличка «Комната Лиззи». Вспоминая об этом, теперь-то это кажется смехотворным, я едва ли способна выразить в словах чувство, что меня посетило при виде таблички. Это был знак, что переезд сыграет в нашей жизни самую положительную роль, что именно это нам и нужно. Я извинилась перед сестрой за то, что ее имени на двери нет, ведь комнату нам предстояло делить с ней, И тут она сказала кое-что потрясшее меня. Ну, тебе предстоит провести здесь существенно больше времени, чем мне, сказала сестра. И я на мгновение задумалась о жизни без сестры. Я почувствовала тошноту, которую, наверное, чувствовал Чарли, когда он размышлял о космосе и бесконечности. И меня это напугало. Я не хотела даже представлять себе такого. И глаза у меня защепало, и я ощутила запах перца. Оглядываясь назад, я вижу, что вела себя немного непоследовательно. Сначала впала в эйфорию от дурацкой таблички с именем, а затем в отчаяние от простой констатации факта. Это была не реакция на новый дом или комнату, или даже на мысль о том, что в будущем сестра покинет нас. Просто переезд всегда выбивает из равновесия и поселяет в душе сумятицу. Ну, продолжим обход нового дома. Там имелась сыроватая ванная комната со стенами в бледно-розовой плитке и тёмными пятнами на ковровом покрытии у ванны и унитаза. Вот и весь дом. Массивные лестничные ступени шли так круто, что Дебби так и не отважилась забраться наверх, а остальные спускались и поднимались с предельной осторожностью, ухватившись за верёвочные перила. Чево деби буду челобрадором сделать, конечно же, не могла. Повсюду были встроенные шкафы и полки, имелся и угловой шкаф треугольный и бесполезный. Садик за домом представлял собой лужайку, на краю которой был похоронен кролик. Мы знали об этом, потому что девочка Лизи, которая жила здесь до нас, написала об этом в записке, о том, что он здесь похоронен и что его звали Зайка. В тот первый вечер, до того, как мы распаковали вещи, я услышала, как сестра говорит маме: "У Лизи глаза на мокром месте. Вот прямо убило бы её". Потому что после этих её слов я действительно заплакала и нырнула в мешок, притворившись, будто достаю одежду. Мама сказала: "Правда? Может, мне съездить за чопсуй?" А сестра добавила: "Или картошкой фри?" Мама уехала и вернулась с картошкой фри. И мы устроились на полу. Деби никак не могла успокоиться и бродила кругами. Места для неё было немного. Не было здесь ни кладовки для обуви, ни крылечка. Не было даже места для её корзинки, и негде ей было вытянуться как тюленю, негде побыть в одиночестве. Даже садик был крошечный, не поносишься за пчёлами. Через несколько дней, когда Деби так и не успокоилась, Мы решили, что пора начать ее выгуливать. И это показалось нам странным. Необходимость выгуливать Дебби оказалась минусом. Дебби ненавидела, когда ее выводили гулять, думая, она стеснялась. Мы тащили ее к прямоугольничку травы. Она ее обнюхивала и делала свои дела. А пока мы ждали ее, появлялись другие собаки и делали то же самое. И все собаковладельцы улыбались и кивали головой. Ещё одним недостатком нового дома оказалось то, что к нему прилагалась лишь лужайка с кроличьей могилой. Это было проблемой для двух наших оставшихся пони Саша и Максвелла. Биллбе и Роби мы продали, и потому они нас не беспокоили. Нам следовало продать всех пони, но мы не могли расстаться с Сашей и Максвелом. Мама сказала, что лишних денег нет. Поэтому либо нам нужно найти для них какое-то дешёвое пастбище, либо их тоже придётся продать. Когда есть желание, находятся и возможности, сказала она. Мы первым делом отправились к доктору Гёрли, объяснили, в чём состоит наше затруднение. Мы отчаянно хотим продолжать держать пони, но испытываем острую неприязнь к фермам и нельзя ли держать наших пони в загоне у них? пока мы не найдем хорошую ферму с добрым фермером, который любит животных». Сестра рассказала доктору Гёрли о фермере, который застрелил корову, застрявшую в плуге. И доктор Гёрли сказала, «Боже, какой ужас!» Я добавила, что фермеры вряд ли когда-нибудь гладят своих телят и поросят. Но моя реплика пришлась не ко времени, потому что я перебила доктора Гёрли, которая сочувствовала застреленной корове. Поэтому я рассказала ещё о воронах с перьями, смазанными жиром, которых за ноги подвешивали к проволочному ограждению в качестве предостережения. И обо всех утопленных, кастрированных, заклеймённых животных, и о мышатах. И доктор Гёрли засмеялась. Доктор Гёрли обладала той уверенностью в себе, которая позволяла ей смеяться над не то чтобы смешными, но, может быть, чуточку преувеличенными высказываниями. Она, однако, извинилась и сказала, что не хотела смеяться. И все это совершенно ужасно. И мысль, что нам снова придется ступить на землю фермы, для нее невыносимо. Она шутила, но не над нами. Ей просто нравились наши рассказы, и она сказала, что она лично не возражает против того, чтобы мы держали двух пони в загоне, но не дольше восьми недель. А пятьдесят пенсов в неделю платить не надо, но сначала она хотела бы уточнить у Шилы. что она и сделала, а потом позвонила нам и сказала, что хорошо, только не слишком долго, потому что они планируют купить карт. А карты и пони не сочетаются. Оказалось, что микрорайон Платаны — волшебное место. Домики по обеим сторонам изогнутых улочек выглядели в точности, как квадратики с треугольничками наверху, которые Джек размещал рядом со своей железной дорогой. И крошечные деревца он ставил, и заборчики. Микрорайон Платаны был чистым, уютным и маленьким. Дома были либо очень похожи друг на друга, либо совершенно одинаковые. Некоторые владельцы вносили изменения, чтобы придать дому изюминку. Например, выжигали название на куске дерева. Наш дом находился по адресу Willow Road, дом 28, и никаких изюминок у него не было. Жители микрорайона Платаны принимали вещи такими, какие они есть. Если вы украсили дом декоративными ставнями в швейцарском стиле или оснастили дверь чугунной ручкой в средневековом стиле, это прекрасно. Но если дом ваш не совсем в порядке, скажем, окно в зале забито после какого-то происшествия или ссоры, или на двери в гараж вмятина после удара, это тоже нормально. Никто не думал, что вам полагается своим домом или поведением украшать чужую жизнь. Мы оказались в укромном уголке, и никто нас не видел, кроме других жителей Уиллоу-роуд. Никто сюда не приезжал, кроме тех, кто здесь жил. А тех, кто здесь жил, я не считаю, так что никто сюда не приезжал. Никто не слышал, что мы говорим, только жители микрорайона. А они не обращали внимания на нас, и мы не обращали внимания на них. Никто не проходил мимо по дороге в церковь, и никто не заглядывал в окна дома. Никто не парковался рядом, чтобы пойти в кооперативный магазин или к доктору, или к мяснику, или прогуляться в поле. Как будто мы больше не жили в деревне. Никто в платанах не располагал деньгами больше, чем прочие. Разве что несколько жителей, которые надстроили вторые этажи к своим гаражам, Но этими людьми другие жители микрорайона восхищались за то, что у них водятся деньги, и никто не думал о них плохо. И обычно у них было четверо детей, или они ждали четвёртого. Это и оправдывало их стремление обзавестись ещё одной комнатой. Как я уже сказала, кто-то повесил декоративные ставни в альпийском стиле, а кто-то оснастил двери средневековыми ручками. Входная дверь в паре домов была из пупырчатого стекла. Они некоторые заасфальтировали газон перед домом, чтобы вместить ещё одну машину. И собака мало у кого была, и никто ни на кого не обращал никакого внимания. Кое-что посчитав сестра, которая вырастала чуть ли не в гении математики, показала маме, что даже в более дешёвом доме и с новым отношением к жизни денег у нас всё равно не хватит. Она сложила все деньги, необходимые для оплаты ипотеки, коммуналки, других счетов, ужинов, школьные формы, газеты и прочего, а именно сладости, вина, виски, сигареты, собачьей еды и общая сумма за вычетом прогнозируемого дохода от немногих акций, по которым выплачивали дивиденды, получилась изрядной. «А что насчет денег от продажи дома?» — спросила я. Не то чтобы я не знала ответ, просто я хотела прояснить ситуацию для мамы и напомнить ей, что эти деньги ушли. Те деньги ушли частично банку в счет ипотеки, а частично другим людям, которым нужно было заплатить, таким как мисс Вудс, которой мы были должны за всю эту ветчину и табак. А еще за коммуналку. Имелись и другие долги, сказала сестра. Мамины родственники не особо пострадали от рецессии, в основном потому, что их профессии не имели ничего общего с бизнесом, а еще потому, что их пакеты акций были более сбалансированными, чем у мамы, которая никогда не трудилась получится как инвестировать и не думала обратиться за советом. Она могла бы попросить у них финансовой помощи. А может, она так и поступила, я не знаю. Но с деньгами у нас было туго не время от времени, а всегда. Если, конечно, не надеяться на нечто экстраординарное, например, мы выиграем на тотализаторе или в угадай, где мяч. Но мама даже не играла ни во что такое. И даже если её родственники помогли бы с деньгами, им пришлось бы помогать и помогать и помогать, словно благотворительной организации, которая решает проблему не с того конца, и это было бы неправильно и неловко. Так что мама решила, что ничего другого не остаётся. Ничего другого не остаётся, сказала она. Чего? спросила сестра. Придётся мне устроиться на работу, сказала мама. На работу? удивилась сестра. Боже мой! Чем же ты будешь по профессии? Профессии у меня никакой нет, ответила мама. Я ничему не училась. Придётся мне заняться физическим трудом. Джек заплакал при мысли о том, что она займётся тем, чего он даже вообразить не в силах. Чем? мама всхлипывал он. Чем же ты займёшься? Я ещё не знаю, Джек, вздохнула мама. Посмотрим. Но есть одна мысль. Какая? спросили мы хором. Но она не ответила. Её взгляд был устремлён на объявление о вакансии в Mercury. Вот, она постучала по газете. Требуются водители. Я умею водить, я хороший и опытный водитель без нарушений. А что за мысль у тебя была? спросила я. круг это что-то важное и даже лучше, чем работа водителем. Но мама, увидев, что требуются водители, уже забыла о своих словах, и лицо её озарилось улыбкой, даже глаза заулыбались. Работать водителем маме бы понравилось, ну или ей так казалось. Работать на заводе или помощницей медсестры это уж слишком. И она обвела объявление карандашом и составила идеальное письмо в прачечную под снежик. Скоро с ней связались и назначили день собеседования. И мы порепетировали с мамой, потому что в последний раз она проходила собеседование в школе-пансионе, когда ей было 11 лет. "Устройте мне разминку", сказала мама. "Порепетируйте со мной". "Что вам больше всего нравится в управлении автомобилем? Какой у вас водительский стаж? Вы когда-нибудь раньше водили фургон? Где вы работали до этого?" Вы кого-нибудь сбивали или попадали в аварию? И сестра, которая сама недавно проходила собеседование в газетном киоске, задала самый откровенный вопрос: "Почему вы хотите устроиться на эту работу?" На что мама ответила: "Потому что мне нужно содержать семью, и я по уши в долгах". Сестра советовала ей так отвечать и сказала, что маме нужно придумать причину получше. Чтобы её сочли идеальной кандидатка для этой работы. Ты должна сказать, что хочешь новых задач, сказала она. Иначе покажется, что ты делаешь это только ради денег. Между подачей заявлений и собеседованием нас пригласили на обед доктор Гёрли и Шила. Как-то вечером доктор Гёрли позвонила и спросила: "С кем я разговариваю?" И я ответила, что это Лизи Вогель. И она рассмеялась. И я сразу поняла, кто это, потому что она так же смеялась над ужасными фермерами. «Привет, Лиззи, это Джилл Гёрли», — сказала доктор Гёрли. И я сказала «Привет, Джилл!» И мы немного поболтали. И она сказала «Я звоню узнать, не хотите ли вы поужинать со мной и Шилой в пятницу вечером, после того, как вы покатаетесь на пони». И я спросила «Я?» И доктор Гёрли снова засмеялась. «Вы все!» — сказала она. Никогда-никогда раньше нас никуда не приглашали на ужин или обед или завтрак, если уж на то пошло Не всех нас вместе, всех троих детей и маму, как семью, никогда Поэтому мы возбудились сверх всякой меры Было похоже на тот раз, когда нас пригласили в Дорсет Только теперь приглашение было на сто процентов настоящим и внезапным И определенно не ошибкой или обманом Как странно было находиться в нашем старом доме, который на самом деле всё ещё казался нашим домом, потому что был полон нашей мебели, и даже сбоку комода по-прежнему был прилеплен листок с ботинком, нарисованным крошкой Джеком. Но нам было чрезвычайно хорошо. Всё было хорошо. Во-первых, доктор Гёрли была очень милой, а Шила, которая тоже оказалась доктором, но не в обычном смысле, очень доброй. После тарелки лукового супа, очень тёмного на вид и очень карамельного на вкус, мы съели большую сырную лепёшку с оливками сверху и всякие овощи, которые были почти сырыми, но с обугленной корочкой. А ещё большую деревянную миску листьев салата и шнит-лука. И напоследок шоколадный мусс, одно из самых чудесных блюд, которые я когда-либо пробовала. «Надеюсь, еда вам по вкусу», — сказала доктор Гёрли. Это лучший ужин в моей жизни, сказала мама. Что, возможно, было правдой, потому что все присутствующие были милы, никто не беспокоился о правилах поведения за столом, и мяса не было, и за телевых столовых приборов тоже не было. Кроме того, после развода мама вообще не так часто ела, только орешки и фрукты. Сатначина это обретать своё лицо, сказала доктор Гёрль. И мама ответила: "Подождите. «Скоро на клумбах расцветут луковичные мистера Гамма, а вдоль дорожек и лестниц мелколепестница». «Хорошо иметь возможность сказать такое, и все потому, что нас пригласили, а мама не забыла о цветах». «Я хочу, чтобы он посадил черную смородину», — сказала доктор Герли. «Да, и открыл доступ к канализационному люку, который за годы зарос», — сказала Шила. Женщины выпили на троих пузатую бутылку розового вина, а потом ещё одну, и захмелев весело шутили. И мама сказала Шиле, что, возможно, выйдет работать водителем на полную ставку, и поэтому отчаянно пытается снизить число препаратов, которые она принимает. Шила тут же протрезвела и заговорила как профессионал, что было правильно. "Здорово, что вы пытаетесь снизить дозировку. Вы это делаете под контролем терапевта?" спросила Шила. да, типа того, да, сказала мама, а потом добавила: интересно, сколько нужно времени, чтобы я стала чувствовать себя нормально? Нормально? спросила Шила. Вы имеете в виду без таблеток? Да, сказала мама. Нормально. Я всегда говорю, что по грубым прикидкам, чтобы прийти в нормальное состояние, потребуется столько же времени, сколько вы принимали лекарство, сказала Шила. То есть, если вы принимали его год, Вам потребуется год. Словно отражение горы в озере, сказала мама. Ну да, если выражаться поэтически, согласилась Шила. Как бы то ни было, сказала доктор Гёрли, меняя тему разговора. Мы с Шилой хотели собрать вас всех здесь за ужином и сказать огромное спасибо за то, что вы позволили нам купить ваш прекрасный дом. И она подняла свой бокал, и мы подняли наши бокалы. Шилла сказала: "Приходите к нам, когда захотите. Мы вам всегда очень рады". А доктор Гёрли сказала: "Выпьем же за Максвелла". Я не спросила, почему она так сказала. Я знала, что он снова что-нибудь откоблучил, а подробности мне не требовались. И я поняла, что лучшее, что мы сделали в своей жизни, это то, что мы переехали из прекрасного дома. Мы переехали из этого дома, и теперь нас здесь рады видеть. Так рады, как никогда раньше. Я думаю, это первый дом, где нас были рады видеть. И мус был самым вкусным блюдом, которое я когда-либо ела, и шило самым милым человеком, и мама года через два снова станет нормальной, словно отражение горы в озере. Это был прекрасный вечер, и в темноте мы пошли в микрорайон Платаны. Какой хороший вечер, сказала мама. Ани Ливанки Спросил Крошка Джек. "Думаю, да", сказала сестра. Мы спрашивали себя, пригласят ли они нас снова, учитывая, что мы съели всё под частую, и мама упомянула о своей зависимости от таблеток. Но они оказались ещё лучше, чем мы о них думали, и примерно через 2 недели позвонили и сказали, что готовят карри, и не хотим ли мы к ним в гости. Не буду подробно описывать этот вечер, потому что всё опять прошло хорошо и в том же духе. И мы привыкали к тому, что нас рады видеть. И это само по себе было прекрасно. Наступил день маминого собеседования в прачечной Подснежник. И мама оделась скромно и практично, за вычетом сандалий. Сестра их покритиковала. "Что такое?" спросила мама. «Твоя обувь не подходит для водителя фургона», — сказала сестра. И мама надела ботинки мистера Гамма, которые были только на размер больше, чем надо, и случайно переехали с нами. На собеседование она пошла с ног до головы, одетая как водитель фургона. Автопарк «Прачечный подснежник» располагался в промышленной зоне Сорбэнкс, милях в восьми от нашего дома. Мама ушла на собеседование к десяти утра. И отсутствовала более 2 часов. А когда вернулась домой, она уже больше не была той мамой, которую мы всегда знали, хотя я точно не могу сказать почему. Она изменилась, словно малыш, который впервые побывал в детском саду, или парень после привода в полицию. Как всё прошло? спросила сестра. Я не знаю, сказала мама, снимая ботинки мистера Гамма. В этом-то всё и дело, сказала сестра. Ты никогда не знаешь, если только собеседование не прошло плохо, они со мной свяжутся, сказала мама. И потом по нашему настоянию мама подробно описала всё собеседование, много раз повторяя: "Он говорит, я говорю". Она 20 минут беседовала с руководителем транспортного отдела по имени мистер Холд. Мистер Холд почти не смотрел на неё, и хотя он задал несметное количество сложных вопросов, в том числе по теме вождения, Самый откровенный вопрос: почему вы хотите устроиться на эту работу? Он не задал, как будто и так было ясно, что ей нужны деньги. Потом мистер Холд протянул маме дорожную карту и сказал: "Пятница, день. Вы находитесь в Олдби. Вам нужно в Маркфилд. Как до туда доехать меньше, чем за час?" И поскольку мама хорошо разбиралась в картах и говорила прямо, то она сказала: Я бы обругала человека, который планировал маршрут, а потом поехала через Эндербе. В Лавбора у вас заканчивается бензин, а вам нужно в Красный Лев в Росли. Где заправляться будете? Понятия не имею, сказала мама. Обычно я всегда заправляюсь с запасом. После еще нескольких вопросов по карте и маршруту мистер Холт передал маму своей заместительнице, мисс Келлок, которая попросила ее припарковать в фургон Лейланд. а сама наблюдала, делая пометки в блокноте. Мама прекрасно припарковала его задом, но мисс Келлок спросила ее, «И как вы предлагаете открывать задние двери?» Мама не смогла дать другого ответа, кроме как «никак». Мисс Келлок объяснила, что для водителя фургона забота номер один — это задние двери. Ему без конца загружаться или выгружаться через задние двери. «Потому, пока работа не закончена, парковаться задом нельзя», — так она сказала. После мисс Келлок за дело снова взялся мистер Холт. Он попросил маму отвезти его в бар-каунте Армс и обратно в том же фургоне Лейланд. Когда они вернулись в парк, она припарковалась не задом, а передом. «Почему вы не задом припарковались?» — спросил мистер Холт. «Я думала, что нужно оставить доступ к дверям», — сказала мама. «Припаркуйтесь снова. Задом». «Работа на сегодня окончена», — сказал мистер Холт. Так она и сделала, и при этом задела стену, потому что хотела поставить фургон плотненько и вровень с другими припаркованными фургонами. После этого мистер Холт снова заговорил и говорил долго. Он сказал, что во время пробного заезда она дважды нарушила правила. Первый раз, когда повернула на Каннелл-стрит, а на этом перекрестке направо поворачивать нельзя, — а второй раз, когда проехала на желтый свет. Кроме того, на небольшом спуске при повороте к Каунти Армс она не выжила тормоз и вела фургон на педали сцепления. Это была самая серьезная из трех ошибок. Пусть мама и не нарушила закон, в смысле правила дорожного движения, она нарушила золотое правило водителей фургонов, потому что мотор фургонов Лейланд не выдержал бы такого жестокого с ним обращения на ежедневной основе. Вес этих грузовиков более 2 тонн. Ни в коем случае нельзя держать их на педали сцепления, сказал он. Понимаете? и добавил. Если вы будете на меня работать, и мне придётся ремонтировать педаль сцепления на вашем грузовике, вам придётся мне кое-что объяснить. Понятно? Мистер Холд описал должностные обязанности. Главное, похоже, было не сломать грузовик, в особенности по вине сцепления. И если это у водителя получится, то всё остальное уже просто. Худшее, что могло случиться и чего нельзя было допустить, это разочаровать клиента до такой степени, что он ушёл бы в другую прачечную. Не дай бог в современную службу стирки полотенец, которая была их основным конкурентом по полотенцам. А кто ваш основной конкурент по рабочим комбинезонам? спросила мама, демонстрируя большой интерес. Здесь наш основной конкурент это современные ткани и стиральные машины, и люди, которые стирают сами. Он рассказал, что работа заключается в том, чтобы разъезжать по всему графству, развозить полотенца по магазинам, пабам, клубам и отелям и менять их в туалетах. Рулонные полотенца для автоматических диспенсеров, кухонные полотенца, коврики и рабочие комбинезоны. Имеются 5 стандартных маршрутов на каждый день недели. и в каждом фургоне ездят водитель и помощник. Предполагалось, что в конце рабочего дня водитель и помощник выгружают грязное белье и загружают белье, предназначенное для доставки на следующий день. В целом, в собеседовании маму, похоже, вдохновило. И все это события, и чудесные понятия, как, например, окончание трудового дня, и остановки на перекус, грузоподъемность и функция ручного тормоза, который она раньше использовала только когда парковалась, Если не забывала о нём, а теперь знала, что есть у него и другая очень важная роль. А потом, когда она подробно обо всём рассказала, зазвонил телефон. Это был мистер Холд. Он сказал, что если она хочет, то может выходить на работу при одном условии. Она должна пообещать, что будет пользоваться тормозом. Приступать к работе нужно было в понедельник в 8:00 утра. Мама согласилась и повесила трубку. Я водила фургона, сказала мама, и мы сплесали вокруг неё радостный танец.